«Триста шестьдесят Гуру. Наполняю решимостью сердца с нами идти до конца. Кольцо дано было не даром. По поручению дал, дает сужденному ученику. Когда шатается все, что осталось, радостно видеть крепко стоящих. Скала духа внутри, упор и устойчивость на ней, но надо держаться». так как много попыток отовсюду поколебать и пошатнуть. Мощью владыки держитесь, в нем все.